Девятая глава. Джордан и Рис идут в ногу. Их плечи почти соприкасаются так, что каждый может чувствовать тепло тела другого. Фонари отражаются в мокром асфальте яркими оранжевыми пятнами, точно пролитые ребёнком краски. Мелкие капли рисуют в лужах круги, которые, разрастаясь дрожащей рябью, становятся всё больше и больше. Кажется, что вместе с лужами пульсирует сама реальность. И Джордан и Рис это чувствует. Ненавижу осень, говорит Джордан, чтобы разрушить молчание. В её длинных ресницах застыли мелкие капельки. Она несколько раз моргает, прежде чем они растворяются. Рис смотрит на неё внимательно, настороженно, понимая: эта девушка опасна. Она может сломать его жизнь, привычный уклад, мировоззрение. Ещё несколько лет назад он мечтал подобным человеке. Ну теперь цель так близка. Он должен держаться от девицы подальше. Твоя мама очень милая, предпринимает очередную попытку Джордан. Чем мына занимается? Риц отвечает не сразу. Он не хочет никого впускать в свою жизнь, делиться даже самыми простыми вещами. Она художница, иногда лепит из глины, иногда устраивает сумасшедшие перформансы, о которых потом ещё говорят пару лет. На этих словах уголки губ приза чуть приподнимаются вверх. Ещё не улыбка, но уже не той холодной маски обезразличия, что так часто украшает его лицо. Голос юноши тоже меняется, когда он говорит о матери. Становится теплее и тише. А отец, школьный психолог, коротко отвечает риз, а потом задумчиво добавляет, словно эта мысль впервые пришла в его голову. В нём так много сил, что он не только превосходно справляется со своей жизнью, но и помогает другим. Да и в маме так много энергии, что наделится ей через своё творчество с целым миром. Забавно, что я, как их сын, должен был унаследовать этот интерес к жизни и нескончаемый ресурс положительной энергии, но оказался единственным, кто его не получил. Брось, улыбается Джордан. Ты такой, какой есть. И это прекрасно. В её кармане же лежит телефон. Девушка долго вглядывается в экран, но потом всё же берёт трубку. В это время Рис наблюдает за ней, и без того волнистые волосы от мелкого дождя вьются ещё больше, прилипают к широкому лбу и щекам. Капли дождя умело затерялись среди крупных веснушек на носу. Джордан обладала гипнотизирующей красотой, даже когда промокала под дождём. Нет, особенно когда промокало просто молчали в трубку девушка переводит взгляд на риза и убирает телефон обратно в карман знаешь такое в последнее время случается хотя обычно что-то говорят я развесила объявление по всему городу и иногда люди звонят чтобы сказать что видели кого-то похожего на шоуна но бывают и ужасные люди которые придумывают розыгрыши мы игнорируем подобные звонки но однажды маме Позвонил подросток, который представился Шоном. Он сказал, что звонит с того света. С тех пор в объявлениях «Я оставляю лишь свой номер». «Дети бывают очень жестокими», — сочувственно произнес Рис. Это все, что он мог сказать. В душе он испытывал десятки эмоций и огромные желания разделить горе с Джордан пополам, но не умел передавать чувства словами. Иногда Рис думал, как было бы здорово. касаться человека и передавать ему свое внутреннее состояние. Но это всего лишь утопия. Джордан остановилась и повернулась к Ризу лицом. Он смущенно отвел взгляд, делая вид, будто заинтересован сугробом сухих листьев у тротуара. «Мы и пришли», — тихо говорит Джордан. На ее лице снова улыбка. Словно бы и не было этих откровений о брате и дурацких звонках. «Спасибо, что проводил. Со стороны их можно принять за двух подростков». не желающей заканчивать первое свидание. Уб стеснительно приоткрыла глаза и никак не могли сказать уместное пока. Джордан, ты думаешь, что я что-то скрываю? Но я не знаю твоего брата. То, что мы были в одном клубе, лишь простая случайность. Не будь ль того. Увидимся. Роял холодно бросает Джордан и направляется к дому. Её голос вновь сквозит недоверием и враждебностью. Девушка злится. Сама не знаю почему. Она бы и рада поверить, но что-то внутри не даёт покоя. Джордан никогда не верила в случайности, и то, что Рисс Роял, человек, о котором говорил Шон, попал в её группу почти сразу же после исчезновения, не может быть совпадением. Девушка поворачивает ключ в замке, и беспричинный страх охватывает её сердце. Она надёжно запирает за собой входную дверь и на цыпочках обходит квартиру, попутно включая всюду свет. Что-то не так. Но Джордан не может понять что. Ей хочется выскочить отсюда, убежать как можно дальше. Но девушка стоит посреди гостиной, не смеет двигаться. Она прислушивается к стуку, запаздывая понимая, что так колотится её сердце. У меня паранойя. Взгляд падает на выключенный ноутбук, стоявший на стеклянном столике. Пару недель назад полиция осматривала его в надежде узнать хоть что-то о местонахождении Шона, но эта железка не дала никакой информации. С тех пор ноутбук никто не трогал. Тогда почему он сейчас включён в розетку? Когда Кайсен входит в квартиру, Джордан бросается ему на шею. Юноша удивляется, что такие хрупкие ручки могут так сильно обниматься. Почему вы вместе? Удивляется Джордан. в виде за спиной Кайсена взволновную Лин. На ней та же одежда, что была в университете. Так что, скорее всего, они провели всё это время вместе. Но что могло связывать этих ненавидящих друг друга людей? Просто оказалось рядом. Отмахивается Лин. Она явно не хочет продолжать разговор на эту тему. Впрочем, Джордан сейчас не до этого. Она запирает замки в дверную цепочку за друзьями и потом садится на диван. Её пальцы нервно сжимаются. Да и в общем, девушка выглядит, словно вот-вот сойдёт с ума от напряжения. Сделай чай. Быстро берёт на себя инициативу Лин, и хотя она прежде никогда не была в квартире Шонна, быстро находит чашки и всё необходимое для успокаивающего напитка. Тем временем Кайсен заботливо потирает пальцы Джордан, стараясь их хоть немного согреть. Я позвонила маме, но она сказала, что не была здесь. Я не стала рассказывать о ноутбуке. чтобы не беспокоить её, а ты не могла сама забыть выключить его из розетки, осторожно предположил Кайцен. Нет, почти кричит Джордан. Я не пользовалась им. Кто-то был в этой квартире. Лин переглядывается с Кайценом из кухонной зоны, но ничего не говорит, что ей совсем не свойственно. Лин выключает чайник, прежде чем он закипит, и заливает чайный пакетик тёплой водой. Приятный аромат лимонов взмывает в воздух. Девушка заботливо передаёт подруге кружку или уж потом, спрашивает: "Думаешь, он возвращался?" "Нет. Он бы связался с нами", неуверенно говорит Джордан. "Но я всё равно позвонила детективу. Этот козёл сказал, что я всё придумала". Кайсен и Лин снова безмолвно переглядываются. На их лицах отчётливо читается беспокойство за подругу. Сложно сказать, верит ли они вообще в эту историю. Мне кажется, "Шон, куда ты влез?" признаётся Джордан. Пряди волос падают на глаза, но девушка даже этого не замечает. Она словно наполовину присутствует в реальности. Что если Шон кого-то шантажировал? Это могло бы объяснить, почему кто-то пробрался в его квартиру и обыскал ноутбук. Мы уже знаем, что у Шона были проблемы с деньгами. Джордан говорит всё это Так быстро и беспокойно, что Лин приходится её остановить. Хватит. Это уже похоже на сумасшествие. Кружка с грохотом приземляется на стеклянный столик. Капли горячего чая разлетаются по поверхности, медленно приближаясь к краю, а потом падают на белый пушистый ковёр. Но никто этого даже не замечает. Джордан вскакивает на ноги, и в её глазах беснуются искры безумия. Мой брат пропал. Кто-то забрался в его квартиру и копался в ноутбуке. У меня есть чёрт его право, чтобы побыть сумасшедшей. Тогда может, посмотрим, что они искали? Спокойный голос Кайса действует на девушек, отрезвляюще. Две пары глаз, карие и голубые, впиваются в парня. Не дожидаясь ответа, он одним нажатием пальца включает ноутбук.